Побоище продолжается в классе, чье-то тело падает с парты на пол. Коротко взвизгивает Валя Забужская, остервенела, нанося удары. Кого-то бьют головой об стену. Хрипят раненые. Мария понимает, что на этом участке победа уже за ней, и бросается дальше, во тьму коридорного тамбура. Мимо туалета, в клестнице, по которой избегает толпа учеников с верхних этажей. Опевшись спиной о стену, она снова поднимает двумя руками пистолет и выстрелом расшибает кому-то голову. Он валится на пол, об него спотыкаются. Мария стреляет еще, и подоспевшая подмога с истерическим воем бросается в бой. «Рви до крови!» – неистово орет Мария, с размаху нанося какому-то мальчишке удар рукояткой пистолета в лоб. Петю Перепелкина, воткнувшего долото в живот одной из восьмиклассниц, сбивают с ног. Миша Островерхов, Выдергивает из кого-то шило и вонзает его вновь. Пронзительно начинают выезжать от боли раненые девчонки. Алена Корц хватает одну пошатнувшуюся старшеклассницу за волосы и валит на шило, сильно дергая рукой, чтобы распороть девушке живот. Бегущий сверху поток скорчивается на ступеньках. Задние своем напирают, но передние начинает отползать назад, оставляя кровавые потеки и тела убитых. Помятый башмаками, Петя Перепелкин поднимается на ноги, губы его разбиты, лоб распух от удара. Но он с рычанием бросается на изворачивающуюся толпу, калеча долотом, отупевшей от ужаса тела. Мария замечает в пятящейся массе кого-то из учителей и несколько раз стреляет из пистолета, особенно не целясь. Пули убивают худенькую девочку, растерянно прижимающую к груди расстегнутый портфель. Она не может упасть, зажатая со всех сторон плечами, и следующие выстрелы разносят ей все лицо. С нечеловеческими криками задние бросаются по ступенькам вверх, спотыкаясь и падая. Кому-то наступают на руку, слышен заширздирающий визг, начинается драка. Сильнейшие остервенело прокладывают себе дорогу, и за толпой ввысь карабкаются воины Марии, собирая кровавую жатву. «Рви до крови!» — вызывает Мария, прижавшись спиной к углу лестницы, закатывая глаза. Рядом с ней появляется Юля. Она вся в крови, нож ее тоже в крови. «Я пистолет Попову отдала!» — выкрикивает она Марии сквозь истошный виск избиваемых. «А второй горькому! Какая хорошая охота!» «Обе лестницы надо забригадировать партами!» Патроны экономить, вопит Мария навстречу выбежавшему из класса Попову, который в упор пристреливает уже лежащую на полу семиклассницу. Мальчишки под командованием Горького начинают выволакивать из класса окровавленные парты и загонять их на лестничную клетку. Юлия отзывает забравшихся наверх и отправляет их с таким же заданием к противоположной лестнице, по которой уже возобновляется бегство с верхних этажей. Скоро там слышатся грохочущие выстрелы ее пистолета. Мария заглядывает в класс и видит, что потеряла еще двоих. Ира Потоцкая лежит на полу у окна. Кровь вытекает у нее откуда-то из затылка. Остановившимися глазами она смотрит в потолок. Валя Забужская валяется, задрав одну ногу, провалившись сквозь парту. Все лицо у нее разбито. Везде на полу лежат мертвые семиклассники тот то сдавленно стонет. Какой-то мальчишка, потерявший от боли всякий стыд, расстегнул свои штаны и осматривает распоротый ножом до гениталий живот. Мария не стреляет, так как знает, что мальчик все равно умрет. Шум боя, доносящийся с противоположной лестницы, стихает. Мария собирает свой класс в школьном коридоре возле спортивного зала. Ученики 6 А садятся на пол вдоль стен. Они все в крови, как хищные зверьки, дышат часто и неровно. По коридору разбросаны в лужах крови трупы, забитых напильниками школьников. Мария садится на подоконник, ее лицо забрызгано кровью, как у кошки. «Мы поделимся сейчас на бригады», — говорит она. «У каждой будет свой командир. Юля Зайцева, Володя Попов, Гена Пестов, Миша Островерхов. Она распределяет детей на группы, тыча пальцами им по очереди в лица. Названные встают с пола и подбираются ближе к своему командиру». Когда Мария замолкает, у стены остаются сидеть только Вика Лиховцева, Шура Равкина и Боря Савин, не принадлежащие ни одному из подразделений. Все замечают, что они совсем не испачканы в крови, а у двух девочек даже нет оружия. «Это трусы», – тихо говорит Мария, указывая на них. Участники колец вдруг бросаются на сидящих у стены. Вика Лиховцева проворно вскакивает и бежит по коридору. Юля поднимает пистолет, но Мария останавливает ее руку. «Я сама».